Эта самая надежда, несодержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей. И, закрывая глаза, качал головой. Двадцатое октября тысяча девятьсот тридцать восьмой год.